Глава 6. с в о б о д а выбора. Хорда неспешно начала рассказ о жизни близнецов Евросинии и Надежды. Фаняша, замерев, ловила каждое ее слово. Счастье разливалось между ними и казалось, что оно готово было длиться бесконечно. С самого рождения вы с н а д е были как две капли воды, похожи друг на друга. С легкой грустью от теплых воспоминаний рассказывала Хорда эти д и з а Мы были не разлучны, все любили делать вместе, одновременно засыпали, одновременно просыпались, вместе плакали, и смеялись, на перегонки бежали на улицу, придумывали разные игры из всего, что находили, кушали за одной тарелке, спали на одной подушке, даже умывались всегда вдвоем, весело плескались в четыре руки, путаясь, где чья. Я помню, с улыбкой воскликнула Фаняша, вытянула вперед руки, поймала воображаемую струйку воды. И стала потирать их, словно смывала мыло. Я помню эти ощущения. Представляете? Хорда э т ю д и з о в н а с у м и л е н и е м посмотрела на радостное выражение лица Фаняши, потом перевела взгляд на ее полупрозрачные ноги и вновь почувствовала боль от осознания того, что в любой момент она может потерять ее навсегда. Навсегда. Мысленно повторила Хорда. Откуда во мне это слово? Ведь я не человек, которому свойственны крайности и яркие проявления эмоций, и уже не молодой чувствительный ангел, который может позволить себе ощутить переживания. Более 20 лет я архангел, б л ю с т и т е л ь высших знаний учитель. Слова «никогда» и «навсегда» не соответствуют уровню моего мышления и не должны вот так вдруг появляться в сознании. Однако они приходят снова и снова. и приносят с собой ощущение беспомощности и отчаяния. В такие моменты я словно погружаюсь в состояние сна, кошмара, в котором мои крылья настолько слабые и непослушные, что я не могу летать. Хотя чувствую, знаю, что раньше умела это делать, и это было просто и естественно, а потом вдруг разучилась. Словно кто-то могущественный и жестокий однажды взял и отнял у меня возможность летать. Просто выключил эту функцию навсегда. Я так люблю тебя, мы с тобой никогда не расстанемся, мы будем вместе навсегда, произнесла Фаняша, покачиваясь, словно находилась в состоянии легкого гипноза. Что? Взволнованно произнесла Хорда э т ю д и з а о м Откуда эти слова? Кто это сказал? Кто? Это наши слова, ответила Фаняша, не понимая, что в ы з в а л а такую реакцию. Наши, сестрой. Пояснила она. Мы так всегда друг другу говорили. Да, да, растерянно подтвердила Хорды т ю д и з о в н а Я помню, конечно, помню. Вы так говорили. А еще я помню ее руки. С улыбкой продолжала Фаняша, прикрыв глаза. Ее ладошки такие мягкие, нежные, как у мамы. Только у мамы руки побольше. Она вот так берет твое лицо и целует. Фаняша прижала две руки к своим щекам и ч м о к н у л а воздух, сложив губы бантиком. И руки ее пахнут хлебом, она сама его печет, и весь дом пахнет хлебом и картошкой, вареной или жареной. Фаняша облизнулась и вдохнула поглубже, словно могла ощутить ароматы, пришедшие в воспоминаниях. Запахи на земле такие яркие, такие разные, незабываемые, сказала Фаняша, продолжая глубоко вдыхать. Это целый удивительный мир: запах морозного зимнего утра, первых весенних цветов, теплого летнего дождя, п р я н о й о с е н н е й листвы. У всего на свете есть запах: у воды и огня, у земли и неба. Но это невозможно описать и объяснить. Можно только ощутить хотя бы раз, а потом наслаждаться воспоминаниями. Как жаль, что ангелам недано почувствовать того, что чувствуют люди. В этом нет необходимости. Запахи отвлекают и развлекают, пояснил а Хорды т ю д и з о м Тем не менее для ангелов создан определенный набор запахов, чтобы сделать их существование более ярким. Разве ты не ощущала ароматы цветов и морской свежести во время занятий в школе? Но эти запахи не настоящие, возразила Фаняша. Они пустые. У меня они не вызывают никаких эмоций. Я ждала, что почувствую что-то, но не получилось. Милая моя девочка, мягко сказала учительница. Ангелы созданы не для этого. Эмоции, ощущения, инстинкты – это уровень людей. Только на Земле, находясь в человеческом теле, можно испытать то, о чем ты говоришь. Людям даны пять специальных органов чувств для взаимодействия с окружающим миром: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Ангелам же достаточно только три из них: зрение, слух и осязание. Обоняние почти отсутствует, есть только легкое восприятие приятных ароматов. И то это большая редкость. Что касается вкуса, то его ангелы не ощущают совсем. Разве ты не заметила? Ты же такая наблюдательная. Я никогда не задумывалась об этом, прокомментировала Фаняш. а То есть вы тоже не чувствуете запахов, или вы, как Архангел, можете себе позволить ощущать все, что захотите? Забавный вывод, усмехнулась Хорды т ю д и з о в Ты считаешь, что архангелам позволено больше? А как же иначе? Удивилась Фаняша. Это же логично. Чем выше уровень, тем больше возможностей и свободы. Однако чем больше возможностей открыто, тем меньше мы можем чувствовать. Внимание рассеивается на много функций. Самыми свободными и разносторонними являются люди. Они вправе выбирать все: вкусы, запахи, ощущения, предпочтения, свою судьбу, место и время рождения. тело, состояние здоровья, родителей, друзей, партнеров, эмоции, мысли и поступки. У ангелов свобода выбора другого качества. Они не решают, в какую семью попадут, какой человек им достанется и каковы будут основные цели и задачи их жизни. Однако ангелу все же открыто право выбирать партнера и дана определенная свобода проявления себя, своих чувств и желаний. Уровень архангелов почти не предполагает с в о б о д а выбора, то есть Он здесь есть, но еще более тонкий, еще более качественный. Жизнь архангела – это служение высшим идеалам и целям. Основная задача архангела – контроль м и р о устройства и м и р о порядка, хранение и передача тайных знаний вселенной, создание и реализация глобальных проектов для спасения ц и в и л и з а ц и и Поэтому, чтобы сосредоточить внимание на глобальных вопросах и задачах на уровне архангелов, открыты только два органа чувств – это зрение и слух. Как это жутко звучит, нахмурившись сказала Фаняша. Получается, что они самые неживые, как машины, просто исполняют свою работу. Теперь понятно, почему господин в а р е д о к с такой. Девочка поджала губы, подбирая слово. Такой бесчувственный. Со злостью выпалила она. Не хотела бы я стать архангелом, лишиться возможности чувствовать запахи, ощущать этот мир кончиками пальцев, никогда не знать вкуса. Фаняша, ты так категорично, потому что можешь рассуждать только с позиции ангела или человека. Мягко ответила учительница. Будучи архангелом, ты могла бы осознать совсем другой уровень восприятия этого мира. Архангелы обладают уникальными знаниями и доступом к любой информации. Их существование имеет великую цель. Чувствам, эмоциям и страстям в нашем мире нет места. Не понимаю, как можно жить без чувств. настаивала Фаняша. Для всего в этом мире есть свое место и предназначение, объяснила учительница. Я понимаю, что иногда бывает сложно увидеть что-то в масштабах вселенной. Тогда нужно попробовать представить это на чем-то маленьком, более понятном тебе. Вспомни, например, на одном из занятий по человековедению мы рисовали снеговиков. Снеговиков? Неуверенно переспросила Фаняша. Наверное, ты тогда отсутствовала, догадалась учительница. Хочешь, я расскажу тебе сейчас о них подробнее. Поняв их, тебе будет легче принимать действительность, и, возможно, ты сама ответишь на вопрос, кто ты. Раз для тебя это сейчас так важно, расскажи, т е пожалуйста. Заинтересованно отозвалась Фаняша. Мне почему-то кажется, если я узнаю, кто я, тогда смогу сделать так, чтобы никогда не исчезать, ни при каких обстоятельствах, даже если на этом будут настаивать все законы мироздания. Давай п о п р о б у е м Снежной улыбкой в голосе сказала Хорда. Итак, мы знаем, что снеговик состоит из трех кругов, поставленных один на другой. Его теория заключается в том, что существуют три составляющие, три плана жизни: ментальный, духовный, физический. Для гармоничной жизни человека необходимо, чтобы все три круга были одинаковыми по размеру, силе, по количеству вложенного в них энергетического ресурса. Важно уделять должное внимание развитию каждого круга и уму, и сердцу, и телу. Понимаешь меня? Да, отозвалась Фаняша. Кажется, это называется балансировать, потому что если один будет переполнен, а другой пустым, то что-то пойдет не так, появятся испытания, болезни, трудности, чтобы вернуть баланс. Верно, подтвердила Хорда. Все во вселенной стремится к балансу. На уроке мы рисовали круги разных размеров и рассматривали примеры того, как отражаются на жизни человека те или иные перекосы. Невозможно чувствовать полноту и счастье в жизни, если все время отдавать только учебе, наработке мастерства в своем деле, тренировке мозга, забыв о душе и теле. Также бессмысленной окажется жизнь, в которой все внимание сосредоточено на удовлетворении потребностей тела или исключительно на духовном развитии. Да, я это понимаю, сказала Фаняша. Я читала об этом в учебнике. А при чем тут архангелы и их способность, то есть отсутствие способности что-то чувствовать? Я показываю тебе пример, что так же, как в человеке важны и ценные эти три плана, так и во вселенной необходимо существование трех миров: архангелов, ангелов и людей. Получается, что мир архангелов — это мозг, ангелы — это душа и сердце, а люди — тело. — с о о б р а з и л а Фаняша и задумалась. Она представила огромного великана размером со вселенную. Очертания его могучего тела были сотканы из миллиардов мерцающих точек людей, которые находились в вечном движении. Некоторые из них выглядели очень важными и серьезными, двигались быстро и решительно, другие медленно покачивались, иногда даже останавливались на мгновение, а потом подпрыгивали и снова начинали суетиться, бегать, кружиться, иногда даже меняли с ь местами. Но все это никак не отражалось на внешнем виде великана. Он оставался спокойным. Его могучие движения плавными и размеренными. Он будто бы позволял всем процессам внутри него течь с разной скоростью и в разной последовательности. Фаняша представляла, что в его голове расположился альтадиум, где все знающие и все контролирующие архангелы неустанно и увлеченно трудятся над созданием глобальных проектов по производству и хранению информации, по организации м и р о порядка и сохранению целостности мироздания, то есть самого великана. В его груди и в животе разместились города ангелов, в которых кипела жизнь, создавались семьи, рождались идеи и чувства, творились важные дела. Все три мира архангелов, ангелов и людей четко взаимодействовали друг с другом по неписанным и неоспоримым законам и правилам, которые были установлены задолго до появления самого великана и, по сути, я в и л и с ь причиной его существования. Так его мозг был постоянно занят управлением всеми известными ему процессами, создавая и отдавая бесчисленные команды его могучему и прекрасному телу. Сердце и душа трепетали и стремились к любви, что несомненно придавало смысл существованию великана, а мозг и тело поддерживали его в этом стремлении. Великан, фантазии фаняши, медленно плыл по бесконечному и сине-черному пространству, повинуясь незримому потоку. И на его безмятежном лице сияла еле заметная улыбка блаженства от осознания совершенства, вечности и бесконечности каждого мгновения. Принять правила той игры, в которой он находится, и наслаждаться этим чисто, без личного вмешательства. Наверное, именно так проявляется сила свободы выбора, подумала Фаняша. Когда мы видим путь и легко следуем по нему без осуждений, зависти и чувства обделенности. Наслаждаемся тем, что есть у нас в данный момент, восхищаясь изобилием возможностей и красотой пространства Вселенной. Будто бы мы – это и есть вся Вселенная. Ведь великан, который движется вперед согласно потоку и не беспокоится о том, что ждет его впереди. Важно лишь то, что есть сейчас, в эту самую минуту. Остальное может и не наступить вовсе.